Глава 1. Я открыла глаза и посмотрела на небо. Небо было какое-то неправильное, с двумя солнцами и огромными летающими крокодилами в нём. Может быть, после аварии у меня в глазах двоится, а крокодилы ну, мерещится всякое. Я попыталась встать и сдавленно застонала. Всё тело болело. Словно я упала с большой высоты, ну или как минимум пробежала пару десятков километров. Попыталась сесть и ахнула. На мне было платье, причём длинное, а я платье уже лет 5 как не носила. Посмотрела свои руки. Странно, я вроде бы никогда не была такой белокожей. "Джелианна!" раздался вдруг рядом женский голос. заставив меня подпрыгнуть от неожиданности. Где тебя носит, несчастная девчонка, пропала накануне свадьбы. Интересно, кто это Джиляна? Имя-то вроде бы не русское. Может быть, после аварии я впала в кому, и тётя Фрида отвезла меня за границу на лечение, и тут же меня осенило. Этот голос говорил не по-русски. Я не знала, что это за язык, но понимала его. Так, все странности оставлю на потом, а пока надо понять, где я. Я сидела на лавочке, видимо, посреди сада. Со всех сторон лавочка была спрятана кустами, создающими тень. Этокий укромный уголок. Джильанна, вот ты где. Без церемонной обладательности за знакомого голоса вторглась в моё укрытие и схватила меня за руку. Простите, но я не Джолиана, ответила я. И только потом поняла, что сама говорю не по-русски. Мне стало страшно, а женщина уставилась на меня с удивлением и даже не одобрением. Вот, говорила же я тебе не гулять в пожаре, точно голову на пекло. Ну ничего, отец сейчас с тобой разберется. Я только хотела сказать, что отца у меня давно нет, погиб в автокатастрофе много лет назад. Как вдруг вздрогнула, услышав свист. Подняла голову и едва не упала в обморок. Над головой с шумом и свистом, заслонив всё небо, пролетело чудовище, которое я, очнувшись, приняла за летающего крокодила. И это, без сомнения, был дракон. Огромный ящер тёмно-зелёного цвета с большим шипастым хвостом и чешуйчатыми лапами с длинными когтями. А вот и ваш отец пожаловал, и он точно будет недоволен тем, что вы здесь прохлаждаетесь. О, отец, боюсь, мой голос дрожал. Это что ж получается? Я либо лежу сейчас в психушке или в коме, или я действительно попала в другой мир. И теперь меня зовут Жилиана, а мой отец вот это вот зелёное чудище. Но это значит, что и я могу вот так тоже превратиться в дракона. Эта мысль меня ошеломила настолько, что я пропустила мимо ушей все вздохи женщины. Жилиана, ну что ты тут стоишь, мигом в дом. Она потащила меня за собой. А я даже не сопротивлялась, и для меня лучше сделать вид, что я действительно Джилиана. Но пока мы шли, моя странная усталость, кстати, с каждым шагом становилась всё меньше и меньше, и возле двери я уже чувствовала себя вполне сносно. И я успела разглядеть дом и мир вокруг. Сад с неизвестными цветами и деревьями, лишь отдалённо напоминавшими наши зимние. Небо было ярко-голубое, Настурка, что глазам больно, а сам дом напоминал мне богатые особники каких-нибудь земных графов, огромный двухэтажный с высокими колоннами и стрельчатыми окнами. Я бы с удовольствием постояла и просматривала это чудо искусства, но вы, женщина тащила меня дальше. Мы миновали сад и шагнули в открытую дверь. И тут же меня встретил рассерженный мужчина. Джельана, где ты была? Мы с Эдвардом устали тебя дожидаться. Как не стыдно исчезать накануне свадьбы. А я молчала, не зная, что ответить. Если это был отец и тот дракон, что я видела над садом, это одно. А если это не отец? И я я отдыхала в саду, ответила осторожно и почти не солгала ведь. Отдыхала она А ну, комарш в свою комнату и приведи себя в порядок. Через 10 минут мы с Эдом ждём тебя в гостиной. Нужно обсудить подробности вашей свадьбы. И он развернулся и вышел. Значит, всё-таки отец. А Эдвард, скорее всего, жених. Только вот как мне узнать, где же моя комната? Ну и здесь мне невольно помогла строгая женщина. Кто она мне? То есть Джиляни, мачеха Экономка или, может, тётка, выглядела она как богатая женщина, скорее член семьи, хотя я понятия не имела, как здесь принято одеваться и есть ли вообще в этой стране драконов разделение на аристократию и простой народ. Ну что ты стоишь? Пойдём в комнату, а то ещё сбежишь обратно в сад. И чем тебе этот Эдвард не угодил? Прекрасный дракон и мужчина впечатляющий. Так Вот и зацепка номер 1. Обладательница этого тела терпеть не могла своего жениха. Мы прошли коридор, поднялись по лестнице и оказались перед дверью в комнату. Через 10 минут жду тебя в столовой. Если не придёшь, зайду за тобой сама, и тогда тебе не поздоровится. Женщина отвернулась и направилась прочь по коридору, а я вздохнула и взялась за ручку двери. За дверью была комната, такая шикарная по меркам моей земной однушки, которую я снимала в гордом одиночестве, что я позволил себе даже несколько минут просто молча постоять с открытым ртом. Спальня Джиляны, а теперь, видимо, моя, была обставлена в светло-зелёных тонах. Огромная и в то же время изящная кровать с резным подголовником, тёмно-зелёным покрывалом с вышитым золотыми нитками драконом. И ворохом подушек и подушечек сразу приковывало взгляд и поражало воображение. На полу лежал красивый пушистый ковёр, несколько кресел со светлой зелёной обивкой в мелкий цветочек, стол, секретёр и гардероб. А ещё и разглядела маленькую боковую дверь, наверное, в уборную или купальню. Я бы так и стояла, рассматривая всё это великолепие, если бы не часы Громко пробивший полдень. Интересно, отпущены мне 10 минут уже кончились. Как бы мне ни хотелось посмотреть на разнообразие гардероба Джелианы, а заодно поискать у неё среди платьев привычные брюки, но прикинув время, я поняла, что переодеться до обеда точно не успею. Тем более глупо будет выглядеть, если надеть что-нибудь неподходящее. Поэтому я открыла боковую дверцу. Там действительно оказалась уборная. А ещё, что меня особенно порадовало, вполне себе земная, по виду, ванная, только более изящная, с красивой мозаикой в виде растительных узоров по краям. Там же рядом нашёлся умывальник и зеркало. Мне очень не повезёт, если это всё приводится в движение какой-нибудь хитроумной магией. Но умывальник работал вполне себе как земной, поэтому я спокойно умылась. И только потом посмотрела на себя в зеркало и вздрогнула. Из зеркала на меня смотрела совсем незнакомая девушка. Ей было на вид лет около 18. Внешность миловидная, но я бы сказала, ничего особого. Не полная, но и не худая. Тёмно-русые волосы растрепались и мелкими кудряшками легли на плечи. Но она, в отличие от меня прежней, выглядела более женственной. Может быть, благодаря платью. Я отряхнула платье, смахнула несколько пылинок, достала листок, запутавшийся в волосах, потом стянула ленту с волос, перевязала их ещё раз и придирчиво осмотрела себя в зеркало снова. Наверное, для семейного обеда сойдёт. Не думаю, чтобы Джиляна как-то особенно одевалась или красилась к обеду с ближайшими родственниками. Я как раз вышла из уборной, плотно прикрыв дверь, когда услышала знакомое: "Джилиана, ну сколько можно тебя ждать?" Сделала вид, что не слышу. Я хотела, чтобы эта женщина, имени которой я так и не узнала, зашла за мной и отвела в столовую. А там уж я что-нибудь придумаю. Чем позже меня раскусят, тем лучше. Женщина открыла дверь и почему-то скривилась, увидев меня. Жилианна. Это её обращение ко мне по чужому имени выводило меня из себя. Юлия, я захотелось мне крикнуть, но я, конечно, промолчала. А женщина, выразительно на меня посмотрев, продолжила: "Я, конечно, понимаю, что с бытовой магией у тебя совсем плохо, но право, основные заклятия можно было бы выучить". Я промолчала. Тут есть магия, Эта настурка меня ошеломила, что я на несколько минут словно выпала из жизни и очнулась только, когда почувствовала, что со мной происходит. Посмотрела в зеркало и закусила губу, чтобы не ахнуть. Это было удивительно. За секунду моя прическа собралась в косу, которая окурила мою голову, а платье поменяло цвет и из темно-синего стало темно-зеленым, так же как и мои туфельки, которые тоже в миг поменяли цвет. Я даже не веряще дотронулась до своих волос. Но это была не иллюзия. Они действительно лежали на голове в виде такой красивой косы, и никаких шпилек и заколок. Удобно они здесь устроились. Чего уж говорить. Ну так ты идёшь, и я на секунду забыла про мою строгую менторшу. Надеюсь, она ничего не заподозрила, даже если увидела моё удивление. Да, Кивнула я и направилась вслед за ней. Снова длинные коридоры, увешанные портретами, наверное, членов семьи, снова лестница, только на этот раз спуск вниз. И мы остановились перед дверями, на которых были нарисованы драконы в полёте. Я засмотрелась на них, но тут же вспомнила, что пристальное внимание мне изображать не стоит. Я ведь Жиляна, которая наверняка уж облазила свой родной дом вдоль поперёк. Я бы к слову сказать, обязательно так поступила. Я шагнула в столовую и на секунду замешкалась, не зная, куда мне сесть. Садись сюда, Джилиана, улыбнулся мне молодой мужчина, сидевший рядом с моим, то есть её, отцом. Мне он понравился и не понравился, а моя интуиция меня никогда не подводила. Женек Джилиана был очень красивым мужчиной, но немного смазливым что ли, и даже его обаятельная улыбка навела меня только на мысли о том, что ему не хватает мужества. Но я враждебно улыбнулась в ответ и шагнула к нему, успев заметить почему-то легкое удивление на лице отца. Очень рада видеть тебя, Эдвард, ответила я и вздрогнула. Теперь уже оба мужчины смотрели на меня с не скрываемым удивлением. Я что-то сделала не так? Разве это не Эдвард? Что с тобой? Вместо ответного приветствия сказал он: "Ты хорошо себя чувствуешь, Джолиана? Я, конечно, тоже рад тебя видеть. Но..." И он замолчал, но значительно уставившись на меня. Перегрелась немножко в саду, ответила я, решив, что уж если играть, то играть до конца. Отец и этот молодой человек, которого я крестила Эдвардом, почему-то переглянулись. Но промолчали. Я уселась на стул и опустила глаза, пусть думают, что мне действительно не по себе, тем более что я понятия не имела, что сделала не так. Наконец, трапеза началась. Отец и этот Эдвард всё ещё молчали, а я украдкой посматривала, как они держат столовые приборы, чтобы ничем не выдать себя. После относительно вкусного супа нам подали второе. И я старательно делала вид, что оно мне нравится, видя, с каким удовольствием мужчины поедают это. На мой взгляд, это было что-то среднее между горелой овсяной кашей и рисовым пудингом. Да ещё и украшено сверху кислёючими ягодами, вроде нашей клюквы. Я даже представить не могла, как это вообще можно есть, но честно делала вид. Наконец-то завтрак закончился. Мужчины дружно встали, шумом отодвинув стулья, поклонились на восток и выжидающе посмотрели на меня. Я тоже встала и поклонилась, как и они, и снова увидела удивление на их лицах. Не хорошее такое удивление, хищное. Джолиана, пойдем. Отец поманил меня за собой. Я хотел поговорить с тобой и обсудить будущую свадьбу. Конечно. Я поспешно кивнула, опустила глаза и пошла за отцом. Пусть думает, что я полностью с ним согласна, хотя вообще понятия не имела, о чем мы будем говорить. Отец вышел из столовой, я за ним, а вот Эдвард почему-то за нами не пошел. Мне показалось это подозрительным, но я с молчала. Вот, заходи сюда. Отец жилиано гостеприимно распахнул передо мной дверь. Я шагнула внутрь. И на секунду мне показалось, что я ощутила какое-то легкое покалывание во всем теле, но я не успела даже испугаться, покалывание тут же прошло. Отец стоял возле окна и смотрел на меня, и почему-то, видя этот взгляд, мне стало не по себе. Так, он задумчиво посмотрел на меня, потом усмехнулся. В прошлый наш разговор. Ты, кажется, говорила, что хотела бы пышную свадьбу, а ещё выписать платья из столицы. Я прав? Ну. И э -э да, кивнула я, понятия не имея, о чём речь и какое мне вообще дело до свадьбы джелианы. Первым делом мне надо бы найти какого-то колдуна, раз здесь есть магия, и поговорить с ним, как вернуться в свой мир. А там уж будет видно. Но я внимательно слушала отца и кивала. Да, да, я совсем, абсолютно совсем согласна. Я привёз несколько каталогов. По ним можно выбрать платья и украшения. Ты дочь славного рода изумрудных драконов, и твоя свадьба должна запомниться на века. Давай я покажу тебе, ты посмотришь на досуге и сделаешь выбор. Хорошо, кивнула я, не ожидая подвоха. И когда вдруг отец Жиляны шагнул ко мне, а потом толкнул к стене, я даже не успела испугаться. Его рука сомкнулась на моей шее. Он наклонился ко мне. Зрачки вытянулись, глаза стали зелёного цвета, и в них словно вспыхнуло пламя. "Куда ты дела мою дочь, ведьма? Живо отвечай!" "Отпустите меня", прохрипела я. Иначе я Ничего вам не отвечу. Ховатка на моей шее немного ослабла, и я почувствовала себя немного лучше. Вот это я попала, так попала. Кто его знает, что это за мир и почему здесь не любят ведьм. Дали бы мне хоть немного времени, потому что умирать во второй раз вовсе не входило в мои планы. Отвечай, живых, где моя дочь? Видимо, отец Желяны решил, что передышка кончилась. Встряхнул меня за плечо с такой силой, что я ударилась головой о стену. Перед глазами замелькали чёрные точки. "Я не знаю", ответила я максимально правдиво. "Врёшь. Что ты с ней сделала?" "Ничего, я не вру. Я действительно ничего не знаю", попыталась сказать так искренне и честно, как только могла, и видела, что этот че, хмм, дракон не верит. Не знаю, как далеко бы зашёл наш разговор, когда дверь распахнулась. Отпустите её, лорд Гейврик. Лорд почти зарычал, но руки от меня убрал. Я повернулась на голос и увидела мужчину, красивого и несомненно опасного. Было в нём что-то такое пугающее. А ещё я только сейчас обратила внимание, что одет он был несколько иначе, не так, как лорд Гейврик или Эдвард Они носили камзолы и штаны, чем-то напоминающие земные средневековые наряды. Одежда же этого мужчины походила на форму: чёрные брюки с золотым шитьём и чёрный пиджак с тем же шитьём. Если он кто-то вроде местного служителя закона и правопорядка, полицейский, короче говоря, то я спасена. По крайней мере, я на это надеялась. Должны же быть какие-то законы в этом мире в конце концов. Доброго дня, госпожа Джилиана, вежливо обратился он ко мне, и от этого обращения лорд Агееврига аж передёрнуло. Не называйте это отродье имя моей дочери, выплюнул он сквозь зубы. И столько ненависти было в его словах, что мне стало не по себе. Куда же я угодила и чем прогневала его лордство? Явно ведь всё, что было, случилось не по моей вине. Так вот, госпожа Джилиана, Здесь сработали некие магические устройства, помогающие нам отлавливать, <кхм> он явно смутился, пытаясь найти нужные слова, отыскивать пришельцев из другого мира. Поэтому я здесь и кажется даже во время. И он многозначительно посмотрел на Лорда Гееврига, а я вспомнила покалывание при входе в кабинет и вздрогнула. Вот значит как. даже если бы отца Джолианы не было дома, а я не совершила бы никаких промахов, меня все равно бы выследили. Но по крайней мере я здесь не первая попаданка, и это радует. Но относительно. Даже не думай, я не отдам ее. Ты знаешь закон: кто первый нашел, тому она и принадлежит. А она тем более попала в тело моей дочери. И лорд Гейврик снова посмотрел на меня с ненавистью. Хоссе изнечаился в спокойнее, но меня почему-то передёрнуло. Я думаю, нам надо поговорить, произнёс мужчина в форме избитую фразу из книги и фильмов. Обычно с такой фразы у героев начинаются крупные неприятности, и я почти не ошиблась.